Глава 37. Башня отверженных Марис быстрым шагом двигался вдоль ручья, хмуро оглядывая окрестности. Настроение было до нельзя паршивым, хотелось орать и крушить все вокруг, и только страх привлечь к себе внимание кого-то опаснее хассиры сдерживал его порывы. Этот мерзкий, липкий страх не отпускал его уже несколько часов, заставляя тихо рычать от злости на самого себя. Смерть прошлась совсем рядом, и если бы не случайности, если бы не помощь проклятого простолюдина, Марис бы уже не увидел рассвета. Гадский выскочка! Лишь от одной мысли о том, что он теперь в долгу, у ублюдка, которого совсем недавно пытался убить, У благородного сводила зубы. Гордость отчаянно не желала признавать этого. В голове одна за другой возникали мысли о том, что он бы и сам справился, если бы Лаут не полез под руку, что это мерзкий простолюдин во всем виноват. Почувствовав, как от клокочущих в груди чувств бесится Атра и начинает дымиться трава под ногами, Марис закусил губу и тяжело вздохнул, успокаиваясь. В голове словно сами собой возникли слова отца «лишь способность мыслить, держать свои порывы в узде, да руководствоваться разумом и отличает нас, людей, от тварей, что слепо следует своим инстинктам не в силах им сопротивляться». Он часто повторял это, ссылаясь на необходимость подчиняться закону города, взяв на себя добровольное обязательство следовать ему. Вернее, говорил он несколько иначе, но именно так Марис трактовал для себя его речи, и вчера он едва сам не стал животным, поддался злобе, ненависти, захотел отомстить и едва сам не убил этого мерзкого простолюдина. Случайность, да, лишь случайность помогла ему сохранить остатки человеческого облика, а после той битвы с сумеречной смертью ни о каком убийстве не могло быть и речи. Даже если бы он очень хотел, то не смог бы этого сделать, ведь такой поступок окончательно лишил бы Мариса последних крупиц чести, которые у него еще остались, прежде всего в его собственных глазах. «Настоящий мужчина всегда несет ответственность за свои поступки», — пронеслись в голове юноши слова главы клана. «А настоящий лидер — за действия своих людей». «Что-то часто мне начал вспоминаться отец», — подумал Марис, чувствуя в груди легкую тоску от того, что больше никогда, возможно, не увидит свою семью. Короткое воспоминание родных развеялось, словно дым на ветру, а перед глазами вновь встал образ проклятого простолюдина. Заскрипев зубами от злости, юноша помотал головой, прогоняя его, и с трудом погасил вспыхнувшую глубоко внутри злость. Отец был прав. Пора бы уже наконец посмотреть правде в глаза, я сам виноват, подумал парень. Но мысль эта совершенно не желала удерживаться в голове. Ему очень хотелось найти еще кого-то хоть немного виноватого, вроде Ченя, проклятого патриарха Джоу, Лизы, мерзкого выскочки, до да кого угодно, лишь бы не его. Но, увы, правда была только одна. Именно он не сумел распознать лести и обмана в словах Ченя. Он попросил контракт в обмен на родственницу, он и никто другой. Вины этого Лаута здесь не было. Ведь даже в том бою на арене никто бы ничего не узнал, если бы он победил. Хотя, задумываясь о произошедшем, теперь Марис сомневался, что сумел бы долго держать контракт в тайне. Ведь если отец прав, и все это действительно было хитрой задумкой Джоу, его рано или поздно все равно бы вывели на чистую воду. Скорее всего, еще и крупно подставив при этом отца. Возможно, сейчас все сложилось даже лучше, чем могло бы. Да, во всем виноват я сам, тихо пробормотал парень, крепко сжимая рукоять клинка. Следовало поступить осторожнее и браться за глупые городские правила лишь после получения титула главы города. Прав был мастер Ган. В этом проклятом мире уважается лишь сила. Если бы он был самым сильным. Никто бы не посмел даже слова поперек сказать. Жаль, что он понял это так поздно. Вздохнув, юноша покачал головой. Нечего горевать по волосам, коли голова с плеч. Сейчас уже ничего не поделаешь. Остается лишь выполнить последний завет отца. Прожить свои последние дни как настоящий мужчина и умереть с честью, как подобает члену клана Морето. Обернувшись, Он нашел взглядом фигуру простолюдина, который до сих пор следовал за ним на некотором отдалении. Прислушавшись к себе, Марис почувствовал, что ярость, еще недавно клокочущая внутри, ушла. Теперь он не ощущал Клауту ничего, кроме глухого раздражения, источник которого определить так не удалось. Хмыкнув, благородный поднял взгляд на ледяной пик на горизонте и прибавил шагу. Заметив, что Марета обернулся, чтобы посмотреть на него, Эдван крепко стиснул в кармане клык Хассиры и зашипел себе под нос. «Справился бы сам, дерьма кусок, конечно! Да если бы не я, ты бы уже варился в желудке проклятой кошки!» Слова Мариса, брошенные после боя, задели его довольно сильно. И вот уже несколько часов Лаут костерил его, на чём свет стоит, дико раздражаясь каждый раз, как благородный оборачивался, чтобы найти его взглядом. «Да чтоб я тебе еще хоть раз спас, ублюдок!» буркнул он, оглядывая окрестности. Он и сам толком не понимал, почему так сильно обозлился на этого напыщенного, высокомерного индюка, но ничего не мог с собой поделать. Особенно мерзко было осознавать, что без чужой помощи он бы этой ночи не пережил тварь оказалась слишком сильна. И если бы не контракт с земли Мариса, она бы имела все шансы убить их обоих. Правду говорил мастер Ган. Без второй ступени за городскими стенами придется несладко, Что Кабан, что Хассира оказались довольно трудными противниками. А со сколькими еще только предстоит сразиться? Единственное, что не могло не радовать юношу, так это то, что он сумел сдержать данную самому себе клятву. Не струсил. И вступил в бой с дикой кошкой, несмотря на страх и страшную опасность. Стал на несколько шагов ближе к тому, чтобы наконец полностью одолеть собственных демонов. Рано или поздно он полностью поборет этот глупый страх и вновь сможет стать тем великим воином, которым был в прошлой жизни. Если выживет, конечно. Со стороны ручья послышался слабый шорох. Эдван тут же схватился за топор и замер на месте, повернувшись на звук. В зарослях рогоза показалась небольшая тень, трава раздвинулась, и на дорогу вылез бобёр. Его колючая шерсть напоминала острейшие шипы, огромные зубы, как два ножа, торчали из-под верхней кубы, а крупные когти на лапах устрашающе терлись друг от друга. И не будь эта тварь всего по колено высотой, Эдван бы уже, наверное, дал дёру. А так он всего лишь злобно оскалился, глядя на воинственно настроенного грызуна. Прислушался к себе задвинул легкие отголоски страха куда подальше и отпустил рукоять топора, наполняя тело атрой. Несколько долгих мгновений они с бобром буравили друг друга с злобными взглядами, понимая, что эта дорога у ручья слишком тесна для них двоих. «Дальше пройдёт только один», — первым не выдержал бобер. Взвизгнув, он молнией сорвался с места и рванул прямо на Эдвана в высоком прыжке, пытаясь дотянуться до горла. Правда, не долетел. Нога юноши встретилась с головой грызуна и, сминая череп, отправила его в полет на добрых сорок шагов. Проводив взглядом поверженную тварь, парень вздохнул и поспешил убраться с этого места. Он помнил, что бобры живут либо в одиночку, либо семьями и отбиваться от родственников убитого. Ему не слишком-то хотелось. День прошел практически без происшествий. Если не считать еще нескольких мелких стычек с обитателями прибрежных зарослей, да внезапно нагрянувшего на водопой стада шрии, которое пришлось обходить окольными путями. Расстояние между ребятами оставалось примерно одинаковым. Сколько бы Эдван не смотрел вперед, он всегда видел фигуру Мариса вдалеке. И точно так же благородный, сколько бы ни оглядывался назад, всегда натыкался взглядом на заклятого врага. Несмотря на то, что в мыслях они поносили друг друга, на чем свет стоит, подсознательно парни сохраняли между собой это расстояние. В каком бы темпе ни шли, с кем бы по пути ни сталкивались, и в сумерках, и днем они старались не выпускать друг друга из виду. Оба помнили схватку с Хассирой, и встретиться с чем-то подобным в одиночку им не хотелось. К вечеру третьего дня парни добрались до места, где ручей начинал поворачивать в сторону леса, и впервые за долгое время расстояние между ними сильно сократилось. На ночлег они остановились буквально в сотни шагов друг от друга, потому что ночевать на открытой равнине близ туманной чащи не хотелось ни простолюдину, ни благородному. К тому же гора уже предстала перед ними во всем своем великолепии, упираясь пиком прямо в небо, а значит до башни оставалось меньше дня пути так зачем лишний раз рисковать?» Погрузившись в ночную медитацию, Эдван заметил небольшую странность. Несмотря на то, что он вообще не занимался развитием в эти два дня, количество атры в сосуде души как-то неуловимо увеличилось, а стенки стали чуть прочнее. Да и тело, пусть и привычное к такому количеству атры, словно лучше пропускало через себя большее количество силы. Это показалось ему странным. Память почему-то молчала о таком странном феномене. Может быть, это из-за того, что он замкнул сосуд, возвращая туда утекающие излишки? Или по какой-то иной причине? Увы, за ночь Эдван так и не нашел ответа на возникший вопрос. Здесь были нужны более подробные наблюдения. Все-таки сосуд его изменился слишком слабо, чтобы делать из этого какие-то серьезные выводы. В конце концов, это могло случиться даже от того, что он восполнял запасы Атры по пути. Едва небо начало светлеть, парни двинулись в путь. Марис вышел несколько раньше, а Эдван, поднявшись с земли, заметил его удаляющийся силуэт в утренних сумерках и двинулся следом. Довольно быстро они преодолели равнину и приблизились к ледяному пику. Громада возвышалась над округой, подобно колоссу, рядом с которым ребята чувствовали себя ничтожными букашками. Здесь, у горы, высокая трава равнины мельчала, становясь такой низкой, что скрыться в ее зарослях могла разве что крупная крыса. Однако, на счастье путников, ни одна тварь этим ранним утром не вышла прогуляться по равнине. Вокруг царила пустота, лишь редкие птицы кружили в небе время от времени пикируя на землю за насекомыми. Смазанными тенями ребята помчались через пустырь, выжимая максимальную скорость. Остановились они лишь через несколько минут бега, когда достигли подножия горы и сумели спрятаться за крупными валунами. Ледяной пик оказался настолько огромен, что путь до его противоположного склона у них занял чуть больше четырех часов. Парни шли осторожно, от укрытия к укрытию, постоянно внимательно рассматривая окрестности в поисках возможных врагов. В конце концов, о стадах горных баранов, способных взбираться по отвесной стене почти бесшумно, и страшных пумах, что водились в окрестностях ледяного пика, им рассказывали еще в академии. Наткнуться на тварь, по силе примерно равную сумеречной смерти, не хотелось ни Эдвану, ни Марису. Цель своего путешествия они заметили издалека. И оба тут же поняли, почему это место прозвали Плешью. Башня расположилась на верхушке поросшего травой холма, который заканчивался небольшой отвесной скалой. И если смотреть со стороны ледяного пика, он и вправду напоминал чью-то лысую голову, на которой, подобно смешной шапке, сидела древняя башня. Она выглядела именно так, как ее описывал мастер Ган старый, полуразрушенный. Камень строения давным-давно почернел, а в стенах, обвитых плющом, виднелись многочисленные трещины. Отбросив предосторожности, Марис быстрым шагом направился к цели всего их похода, а Эдван, наоборот, скрылся за валуном и потратил несколько мгновений на то, чтобы быстренько прикопать свой топор под приметным камнем, а нож спрятать в ботинке, прикрыв штаниной. Он не забыл предупреждений мастера о местных порядках и, в отличие от заклятого попутчика, не был настолько самоуверен, чтобы светить своим богатством и лишний раз подставляться перед неизвестными людьми. Их заметили довольно быстро. Не успели юноши преодолеть ей половину пути, как у входа в башню уже собралась небольшая группа людей. Эдван насчитал всего семерых. Самые обычные мужики в старой, помятой и местами рваной одежде. Довольно худые, грязные. Именно такие, какими и должны быть люди, выживающие на буханке старого хлеба и атри в этих ужасных местах. Вот только что-то никак не давала парню покоя. Интуиция подсказывала, что впереди его ждет опасность, правда, какая именно, он не знал. Мариса обуревали очень схожие чувства, и потому он еще на подходе к башне непроизвольно замедлил шаг так, что навстречу местным обитателям они с Эдваном вышли почти одновременно, на расстоянии всего в каких-то 30 шагов друг от друга. Мужики встречали парня улыбками, Но от этих улыбок ему становилось как-то не по себе. Дождавшись, пока благородный юноша подойдет достаточно близко, один из них, престарелый мужчина, с густой свалявшейся бородой и проплешиной, вышел вперед и согнулся в поклоне. «Добро пожаловать в башню отверженных, молодой господин!» выпрямившись, прокричал мужчина. «Мы ждали вас только через две недели!» В его голосе зазвучало беспокойство. «Городу вновь понадобились камни раньше срока. И позволено ли мне будет узнать, почему вы только вдвоем? Заискивающий поинтересовался он, заглядывая за спину Мариса. «Неужели твари вновь вышли к ручью?» Едва прозвучал последний вопрос, как мужики позади него тихо зашептались. Еще бы! Ведь если бы твари вновь вернулись к ручью, это обернулось бы настоящей катастрофой!» Однако Марис молчал внимательно разглядывая лица изгнанников. Огромное желание соврать им, чтобы забрать камни Атры, боролось со здравым смыслом. Интуиция подсказывала юноше, что нельзя тут оставаться. Но куда он пойдет? Скитаться по равнине в поисках смерти? До тех пор, пока Атра больше не сможет поддерживать его тело без сна, и он просто не свалится с ног прямо в лапы тварем. Эта башня, увы, была единственным выходом хотя такой вариант ему и не нравился. «Молодой господин!» — осторожно переспросил мужичок, так и не дождавшись ответа. К этому времени Эдван тоже добрался до них и, остановившись подчеркнуто в отдалении от благородного, сложил ладони в приветственном жесте. «Приветствую вас, уважаемые!» — сказал он, а брови уважаемых резко взметнулись вверх. «Давненько их никто не величал подобным образом». «Меня зовут Эдван Лаут, я был изгнан из города и пришел искать приюта в башне отверженных. Надеюсь на вашу снисходительность». «Лаут?» — послышался чей-то голос из толпы. «Какая-то новая семья?» «Я из простых», — ответил Эдван на вопрос. «А, -а, а семь пар глаз остановились на Марисе, но вопрос, который интересовал их всех, так и остался невысказанным. Скрипнув зубами, Благородный тоже сложил руки в приветственном жесте, так словно делал это впервые. «Я тоже изгнанник». «А зовут-то тебя как?» Тут же спросил мужичок. Вся почтительность из его голоса вдруг куда-то испарилась. «Исмар-марето», — осторожно сказал тот, и с трудом, выдавливая из себя последние слова, добавил. «Надеюсь на вашу снисходительность». Мужики переглянулись между собой, и улыбки на их лицах вдруг превратились в злобные оскалы. Взгляды всех скрестились на Марисе, который вдруг почувствовал себя очень неуютно, осознавая, что, может быть, смерть на равнине была не самой плохой идеей. «Ждите!» — хмыкнув, приказал Бородатый и, круто развернувшись, быстрым шагом направился обратно в башню, глупо хихикая себе под нос. «Боссу это понравится, изгнанник Моретто!»